Печёная речная зубатка. Одной из характерных особенностей ландшафта Южной Луизианы является вода. Куда ни посмотри, везде заливы, реки, болота, озеры, не говоря уже о мексиканском заливе. И в каждой местности своя рыба, свои моллюски и ракообразные. Из рек рыбаки добывают Тонны моллюсков, которых здесь любят употреблять в пищу, как нигде в другом месте. Для соуса. Четверть стакана топленого сливочного масла. Один стакан нарезанного сельдерея без листьев. Полстакана нарезанного кубиками чеснока. 450 грамм консервированного томатного соуса, пол чайной ложки сушеного тимьяна, 1 восьмая чайной ложки сушеного сладкого базилика, один стакан измельченной чечевицы, 1 стакан нарезанного лука, пол стакана нарезанного зеленого стручкового перца, семечки удалить, два лавровых листа, Один стакан рыбного бульона, домашнего или консервированного. Пол чайной ложки жженого сахара. Один стакан нарезанного зеленого лука. Соль по вкусу. В кастрюле растопить масло на среднем огне. Потушить лук, сельдерей, перец, чеснок и лавровый лист, пока овощи не станут мягкими, от трех до пяти минут. Затем добавить томатный соус и рыбный бульон. Довести до медленного кипения. Варить полчаса, иногда помешивая. Прибавить сахар, тимьян, базилик, зеленый лук и петрушку. Варить еще 10 минут и приправить по вкусу солью. Снять с огня. Для рыбы. 4 филе зубатки. 4 стакана вареного риса, четверть стакана измельченной чечевицы, один стакан мелких креветок, очищенных и разделанных, сок зеленого лимона. Разогреть духовку до 190 градусов Цельсия. Разложить зубатку по дну кастрюли, достаточно большой для четырех филе. Сверху равномерно насыпать мелких креветок, спрыснуть соком зеленого лимона, залить готовым соусом так, чтобы покрыть филе и креветок. Печь в духовке полчаса до готовности. Вареный горячий рис насыпать горкой в центре каждой тарелки, на вершину горки положить кусок рыбы и украсить измельченной чечевицей. Можно также подать с макаронами. 6 порций.